Глава тридцать девятая «Аля, ты слышишь меня?» — спрашивает Гром, когда пауза между нами опять затягивается. Киваю, будто пришибленная. Слышу. Богдан считает до выборов, он может контролировать своего отца. Но у меня на этот счет... Совсем другое мнение. Такого человека, как Царьков, контролировать невозможно. Он уже что-то начал против моего папы. Так просто не остановится, а значит, нужно действовать. Но как? Этого пока не понимала. Одно ясно... Нужно позвонить родителям, сказать все, как есть, прямо. Нужно их предупредить. И вот я уже тянусь за мобильным. Кому ты собираешься звонить? Тут же следует вопрос. Родителям роняю и уже готова нажать на вызов, когда гром накрывает мои пальцы своей ладонью. Сжимает, не дает ничего сделать. В глаза смотрит. Пусти. Не надо. Этого он и дожидается. Что? Не знаю, какой у него план, но уверен, отец именно такого и добивается. Убираю руку. Крепче стискиваю телефон. Звонить не тороплюсь. Слова Богдана все же рождают во мне сомнения. Не знаю, как поступить. Что будет правильно? Слушай, ну молчать точно нельзя. Роняю, наконец. Если твой отец что-то замышляет против моего то я должна предупредить об опасности. «А он только этого и хочет, говорю же!» «Ладно, роняю рассеянно. Допустим. И что ты предлагаешь? Просто ждать неизвестно чего?»